Первая процедура – структуризация или формализация, да? Вы выплескиваете туда все, вот в эту карту. А, при этом есть определенные принципы создания структуры, но это чуть потом, следующая задача, следующая процедура. Сейчас ваша задача – скинуть туда все вводные. Сначала в том виде, как они вам приходят в голову. Следующим этапом, следующей процедурой вы будете с этим разбираться. История понятна примерно? Вот там для того, чтобы навести порядок, в этом будет следующая процедура. А сейчас пока вот запихните туда всю информацию. При этом не особо не форматируя и мало-мальски как-то там организовывая какой-то порядок. А рекомендация. Для того, чтобы это сделать хорошо, вам потребуется минимум 8 часов. Поверьте на слово. С этой программой я работаю 5 лет. Когда я с ней начал работать, через какое-то время я пытался вспомнить, как я вообще без нее обходился, так и не мог понять. Потому что как проходило создание карт до этой программы? Брали мы с вами флипчарт, уважаемые коллеги, и начинали там радостно рисовать. Через какое-то время комната по колено заполнена смятыми листами. Вот. На стенах висят различные кошмарные наклейки с кучей бумаг. Вот. И все это вообще напоминает какой-то кошмар. Конечно, мы можем загнать безответного секретаря и заставить все это изложить в Word документе, отчего легче не станет. А в этой программе, конечно, все замечательно интересно, то есть мы можем что-то стереть, можем что-то записать, мы можем любой топик протащить к любому другому топику, мы их можем выделить цветами, соединить линиями с помощью скрепки, приоттачить любые файлы, там, Word, Excel, какие угодно. Мы можем из этой программы экспортнуть в PowerPoint В Outlook, в PDF, в Acrobat, переслать по электронной почте. В общем, огромные возможности, которые бумага просто лишена. Да, и вот, то есть ровно так же, как, знаете, автомобиль по сравнению там, с завоющей лошадью обладает определенным набором преимуществ, да, то ровно так же понимаешь, что вот когда эта штука есть, пользоваться бумагой идея довольно странная. Хотя бумагу я сам люблю, люблю писать хорошей ручкой, но это так, в исключительных случаях так. Вот, ну вторую книгу, например, я уже, и первую я уже писал в этой программе, и минимум пользовался вордом. она помогает структурировать по главам, вот когда я начинаешь пользоваться, оцениваешь изящную удобность этой программы, да, и огромные сервисные возможности, которые вызывают желание выматериться и сказать «Гады, они это предусмотрели». Программа действительно фантастическая, да, честь и хвала. Кстати, у меня довольно интересная история создания, Создал программист, который болел тяжелейшей формой рака, и благодаря этой программе, в том числе, и работе с ней он излечился. В общем, интересная довольная история, но это в этой книге Альпиновская она описана. Но это не повод, безусловно, ради этого покупать эту программу или там, брать ее как-то иным способом, но программа удобна. Вот. А, и вот мы... Да, ну что очень важно, я сказал, минимум 8 часов, поверьте, пятилетнему стажу. Естественно, что мы можем заранее предположить, что в рабочее время выделить 8 часов на то, чтобы заниматься подобным изыском, у нас не будет. Поэтому рекомендация не сочтите за лишний труд инвестировать это время за счет собственных выходных. Никуда вы от этого не денетесь. Хотите порядок, инвестируйте. Я заранее так, о неприятных сторон, я вам вопрос скажу, знаете, создайте карту, да, и дальше вы будете мыкаться и хекаться с этой темой обнаруживая разные неприятные аспекты бытия. Я вам заранее советую. Минимум восьмерка, а благородному дону, который действительно хочет все довести до конца, не почти сделать, я бы порекомендовал два дня на это потратить. Ну подряд или с недельным интервалом, собственно, ваш вопрос. Ну, Еще раз говорю, практика большая, понимая, что быстрее, но нереально. А наспех это делать бессмысленно. Да, вот сели и понеслась звезда по нему. При этом понятно, что у вас нет идеи Сидеть 8 часов, потому что это я сказал, да, я всегда говорю, ребят, закончите раньше, встаньте и уйдете, да, нет проблем, тут не, сокрайности тут нет, надо 8 часов, иначе будет горе, да, не будет горе. Вот. Ну, просто это лучше запланировать 8 и сделать за 4, чем наоборот, да, вот, сразу говорю, что поскольку это первая процедура, обычно на этом тайм-менеджмента заканчивается. Да, и... Господи, эти истории, знаете, когда вот 15 лет, чем 16, чем ты занимаешься, уже был такой все время хороший чукотский анекдот, когда идет, значит, геолог там по тундри, условно говоря, и видит представителя народности, который пилит суп, на котором сидит, там, на карликовой березе, он ему говорит, ты что, дурак, упадешь, тот говорит, да отсюда, не каркай под руку, он говорит, да ладно, пошел, ну, через какое-то время произошло понятное причинно-следственное событие, представитель, значит, сверзился с этой карликовой березой, лежит мордой в грязи и думает, откуда знал, шаман, наверное. Да, вот, и, понимаете, мне эта история откровенно, говорю, ребят, мне надоело быть шаманом, да, потому что настолько понятные вещи, с кем вы что когда начинается встреча с компанией, заказали семинар, оплатили для себя, для сотрудников, встреча с первым лицом, ну что. Ну, вы знаете, Александр, огромное спасибо за семинар, меня это начало уже обычно настораживает, да? Вот там какая-то кавер затаится обычно, да. «Все замечательно, все здорово, мы очень благодарны вам, вы не подумайте». Я говорю, в смысле, ну, я понимаю, не сделали, да? Ну, да, вы знаете, теория, вот это одно, а вы знаете, практика, так хорошо, таким вальяжным голосом, это другое. А для меня это, знаете, вот история на уровне автомата Калашникова, да, не разбирается. Чего там не разбираться может, да? Не, не туда руки суем, да, скорее всего. Я говорю, да, ну а что, а вот не получилось, говорят. Я говорю, а что не получилось-то? Давайте разберемся. Ну, давайте, если вы подскажете, буду признателен, говорят. Я говорю, хорошо, первая процедура структуризация хаоса, покажите, пожалуйста, карту. Вот вы знаете, Александр, с этим как раз и не получилось. Я говорю, и что именно могло не получиться? Ну, ответ такой, как-то не собрались ее сделать. Я говорю, как-то не собрались ее сделать, если переводить из таинственного в бытовое, означает, мы не выделили 8 часов времени и не занялись именно тем, что собрались. «Ну да, как-то не получилось». Я говорю, ну понятно, знаете, как зубы чистить не получается, в ванну пробовали заходить, нет, как-то не... Ну, дальше можно и не продолжать, да? да. Или как то знаменитый анекдот, когда почему-то про Петра I, когда он подскакивает к крепости, салюта нету. Он спрашивает, почему не приветствуете императора. Как положено по артикулу, комендант города говорит, у меня есть 585 объективных причин. Говорит, начните с первой, нет боеприпасов, достаточно. Да, так и здесь, да, вот не получилось. Что не получилось? Не выделили время. То есть, а по нашей трактовке, не сочли вопрос достаточно приоритетным, чтобы этим заняться. Да? Значит, я, конечно, понимаю, что у меня есть поганейшая привычка задавать дурацкие вопросы, да, но я как раз обращаю ваше внимание, что никакой сакральности, а сплошные рукотворные сходства. Да? Вот в чем история. Что такое не получилось? Ну, не запланировали не получилось. Да? Другие истории, Вот, вы знаете, никак не получилось составить карту. Я говорю, а как делали? Расскажите, пожалуйста, как. Ну, прихожу я вечером домой, я говорю, достаточно. Почему? Я говорю, ну, дальше можно не рассказывать. Я говорю, живете одна? Нет, тоже достаточно. Да? Ну, вот, что дальше? Дальше понятно, да? Вот, потому что если вы, у вас нет отдельного кабинета с вооруженной охраной в левом крыле замка, да, то, собственно, дальше-то можно и не продолжать. Да? Либо телевизор, либо холодильник засосали, либо обитающие на одной территории гуманоиды, да, или не гуманоиды, которые, так сказать, требовали внимания, взаимности и были прочие вещи, да, но это настолько все понятно, а говорят, нет, ну почему, давайте я вам расскажу, я говорю, не надо, зачем, потому что там, понятно, один из инвариантов истории, да, который, а в чем-то проблема, я говорю, коллеги, ну я же предупреждал, 8 часов на работе, ну зачем же вы, придя вечером домой, да, то есть то, что называется на простом языке попытка с негодными средствами, ну, нет, конечно, достаточная сила воли плюс готовность на конфликт с окружающими поможет вам преодолеть это препятствие да, вы можете учиться плавать с гири на поясе весом в два пуда кто же вам мешает да? вы можете заниматься простите говорят камасутра для экстремалов первый сексуальный опыт стоя в гамаке да? ну, ради бога вот. но зачем зачем же мы свою жизнь осложняем подобными изысками коллеги а потом обвиняем окружающий мир что этот мир нам гнусно мешает да? Вот. извините за вот эту метафоричность, но искренне не понимаю, зачем люди пытаются вот стартовать вот на таком экстриме, да, то ли адреналина не хватает в реальной жизни, то ли бороться с трудностями любят, да. Вопрос из зала. Я сделал свою карту, там у меня все личное не личное. мои вычиненные тоже сделали свои карты, у нас один проект, а как наши карты вместе сольются в одну? Ваши карты корреспондируются по проектам. То есть я понимаю, что если я, чеф-экзекатив, офис решил, что нашей компании необходимо захватить тот самый город Париж, то, видимо, мои подчиненные как-то к этому должны быть причастны. Или я собираюсь в одиночку все вертесменты предпринять, да? Значит, если, видимо, им выпадет какая-то почетная роль, да, кому дорогу размещать, кому облака разгонять, да? значит, видимо, соответствующие элементы проекта найдут, я надеюсь, свое отражение в их картах. То есть, причем вы не будете покушаться на их личный топик, да? Вот, там, там вы и встретитесь. Ну, понимаете, есть действительно много нюансов, как это использовать в практике. Но для того, чтобы к этим нюансам подойти, нужно сделать первый шаг. Первый опыт создания карты, поймите, да, потому что иначе я могу долго рассказывать о нюансах, как корреспондировать, как выделять эти топики, как настраивать фильтры, и, простите, о половине слов вообще не поймете, что я такое вам глаголю, да? Дико интересно, но совершенно непонятно. А я тоже не хочу умножать сущности, просто вот парализуя вас вот такими вот интересными байками. Там, поверьте, есть чего порассказывать, но это то, что можно вот с чего-то надо начинать, да? надо вот войти в эту тему. То есть, иными словами, был такой замечательный фильм Михаила Рома, и все-таки я верю. Может быть, кто-то его даже смотрел. А этот фильм был немножко советизирован, все-таки. И там были истории про китайские культурные революции, и, конечно, в насмешническом таком стиле были дзебао Мао Цзэдуна, там цитаты. И вот была одна штучка там такая, довольно интересная, смысл которой я понял, наверное, может, лет 5 или 4 обратно. Там в насмешку приводилась такая цитата, что Мао, типа, вот Ну, как доходил до смешного, типа, чтобы научиться плавать, надо плавать. И вот где-то лет пять назад мне стукнуло, что мысль-то гениальная. Конфуция. А, вот, значит, конфуция, видите. Да, то есть, э, ну, вообще, над страной с 4000 40-летней культуры смеяться не стоит, потому что на этом фоне отдельный Мао, в общем, во-первых, он был не так плохо, как об этом рассказывают, а во-вторых, это вообще не более, чем рябь на воде, да, там, знаете, там был не был, собственно. Китай как был, так и стоит, да. Найдите еще такое государство, которое вот выставила, да, и что-то оставил. Ну это да ладно, так вот я к чему, что чтобы научиться плавать, надо плавать, да, то есть, чтобы, грубо говоря, вот это освоить, надо туда влезть, хотя мы, да, уже потом отрабатывать, вот там, кролем или баттерфляем ли, или брасом эти, левосторонним, или правосторонним, насколько грибков вдохе делают, делать, да, вот с этим потом. Вот, значит, поэтому 8 часов, как минимум, желательно 16. Потому что появляется навык работы с кнопками. Да? Вы понимаете, там вот осваиваешь движение. Сначала материшься, куда оно пропало, только что было. Блин, как же ее тут пристроить? Правильно? Вот пока вы в это войдете, требуется какое-то время. На это тоже придется нервы немножко потратить, но это все не так страшно. Я просто заранее рассказываю, что любая программа, она какие-то кавер затаит. Да? И вот это первая процедура структуризация хаоса. Цель – затащить туда всю информацию. Все вводные, которые где-то присутствуют. Кстати, к этой же программе... А там емкость бесконечна. Понятно, что если вы накидаете огромное количество фотографий, файлик тяжеленький получится. Да, ну, там, есть какие-то естественные компьютерные онры, которые надо соблюдать просто по здравому смыслу. А, так ради Бога. Нет, ну так вы же видите. Да, внимание, топиков первого уровня желательно не иметь больше семи. Да, как объекта внимания. Я рекомендую даже 5. Но это уже придет потом, да, когда вы будете думать, что сначала у вас получится, безусловно, многолочевая карказябра страшного вида. Это я вам гарантирую. Но когда вы начнете логически над ней мыслить, потому что пойдет работать с социативным мышлением. «О, маша же надо вот это, Маша же еще вот это слово Маша, оно сразу начинает вот опа-опа-опа, Маша-то, опа, опа, маша все, маша, маша, условно говоря, да. И наберется вот этой фигни довольно много, это нормально. Вот. Но потом вы, когда на этим будете смотреть, вы будете структурировать, да, вы будете это как-то. В итоге желательно вот этот один уровень не должен иметь больше там, пяти объектов внимания. Так проще. Как правильно Всё сразу и изначально. А я уже сказал, как легче. Я, например, обычно двигаюсь так вот двумя путями, да, там накидываю это мясо, потом начинаю структурировать, как-то рельеф там отрабатывать, да. Вот. Потому что, потому что я заметил, как только сразу начинаешь думать, куда бы это засунуть, мысль теряется. Да? Поэтому иногда важно ее куда-то вбить. Да? И там уже потом с этим разбираться. Вот. Что еще надо помнить, что эта карта, она так называемая вечно живая. Да? То есть вы постоянно с ней работаете, там, убираете, меняете, меняете конфигурацию. И не стремитесь, еще раз говорю, сразу создать идеальную структуру, все равно это, скорее всего, не получится. Да? Так. Вот, так. Наведите некий такой приблизительный порядок. Да? Вот, вот это первая процедура, все должно туда войти. Вопрос из зала. А там должны быть записаны и постоянные ежедневные дела? Нет, вводные – это то, что вы предполагаете реально сделать. Да? Не надо сюда загонять фразы гениальные, типа обращать внимание на письма клиентов. Да? То есть тут, тут не должно быть таких умозрительных наречий. Да? Это вводные, которые вы вы что-то с этим собираетесь реально делать. То есть это должно быть событие, имеющее тут не должно быть умных наречий, да, каких-то там морали, морализаторских фраз. Если обращать внимание на письма клиентов, это не абстракция, а конкретика, значит, может быть, это так должно звучать так. Разработать процедуру реакции на письма клиентов там, с анализом результата. Да? Тогда вот, то есть Рекомендация использовать глаголы и использовать первыми Так называемые контентные слова, ключевые слова. Этот навык приходит не сразу, но лучше сразу его пытаться осваивать. Что это значит? Вместо надписи ⁇ поручить Маше захватить Париж да, ⁇ вот слово ⁇ первое ⁇ должно быть ⁇ не поручить ⁇ а либо ⁇ Маша поручить захватить Париж ⁇ либо ⁇ Париж ⁇ поручить захватить Маша. Да? То есть первое слово может идти либо от человека, либо от проекта. Вот это называется контентные контентная запись, да, к этому нужна небольшая привычка, потому что мы обычно как говорим, поручить Маше захватить Париж, то есть первое слово поручить, оно абсолютно не информативно, а первое слово должно быть векторное, поисковое, да, вот либо человек, либо проект. А? Он, во-первых, по словам может искать, там отдельно есть фильтр, а во-вторых, вам самому будет проще вот Маша, Маша, Маша или там Париж, Париж, Париж. Есть там фильтр, есть возможность, в том числе, поиска по словам. А еще есть возможность поиска по значкам. Там есть система значков. Там много всяких значков, которые можно создать самому, можно ввести туда, и можно настроить фильтр, что он из всех топиков вытянет все с этим значком. Очень удобно. То есть она одновременно вот позволяет, почему идет, потому что работает сразу ассоциация. Да? Слово видишь и сразу опа-опа-опа, пошла ветка. Да? А одновременно с этим возможности для логики, потому что это структуризация, это время, это сроки, это рейтинги, да, все это можно делать в этой программе. То есть таким образом у вас и творческое мышление капитальнейшим образом работает, генерация идет. И вот в этой штуке там, более того, там даже есть уже отдельная фенечка, это устройство для проведения брайнстормингов, то есть там время можно запустить, там, да тоже очень удобно, то есть вывесил время на доску, там 20 минут, и пошла генерация, все сюда набивают, все свои карты накидали, сбросили сюда, структурировали, карта по людям, карта обобщенная, все это великолепно делается. Более того, после любого там брайн два клика у вас Word-документ на руках. Ну вот вы там наштормили, да, структурировали, вот, пожалуйста, нужен Word-документ, все, вот вам там протокол, вот вам результат. То есть любые действия в стратегической сессии и прочее, они мгновенно материализуются в корпоративную бумагу. Нет, она вот конвертируется в Word. То есть там есть экспорт Word, да, и он, пожалуйста. Формат, он уже в да, да, да, да. Я же говорю, программа такая, хорошо продуманная, да, она так вот, заточена. Вот, процедура понятна, да. для чего делается, понятно, да, вот мы туда вот все... Да, мозг, заку, закули, ежедневники, какие-то непонятные записи. Вот мы все вводные запихиваем туда и худо-бедно так раскладываем. Мозг теперь свободен. А, ровно такая же прекрасная возможность есть работы с подчиненными. Да? То есть вы ему бросили основные тезисы, попросили развернуть дальше, прислать вам и посмотреть, что он там навоел. Да? Вот, очень удобная штука. К встрече удобно готовиться. Да? Там вот встреча с кем-то тоже все документы подтянули. Письма сюда в сосале, которые были, да, вот там есть специальное устройство. И вот вы разговариваете с человеком, вот у вас вся переписка перед глазами. Вот страшненькая штука при удачном использовании, то есть она так очень позволяет конкретизировать все, что нужно. Но я потом покажу взаимодействие между программами, там еще много приятных моментов. Окей. А следующая процедура. Комплектование или формализация проекта. Вот теперь, по сути дела, да, мы вот собрав все эти вводные, вот теперь мы четко вылизываем проекты. То есть мы придаем карте завершенную на этот момент форму. И вот когда мы занимаемся комплектованием проектов, я настоятельно рекомендую не полениться и изучить все возможности визуализации. Ну, нет идеи превращать карту в новогоднюю елку, да? Но, понимаете, как я рассуждаю? Вот как бывает? Заходишь в кабинет и охватывает отвращение. Бывает такое? Потому что бардак, да, тут мусорник не выкинут, тут на столе что-то валяется, там из шкафа змеи ползут, ну что-то такое все, да, и как-то и, и входить не хочется. Как вы понимаете, такого эффекта очень легко добиться, используя ментальную карту, да, вот если там не структурировано, не выделено, то ее открываешь и как-то все это неприятно. Но там есть вот... Например, я люблю вот такой шаблон. Кто-то, для кого-то он не интересен. Да? Там есть много других. Они есть уже с готовыми структурами. Есть в разных цветах. Есть огромные возможности. Там, можно здесь сделать бледнее, ярче, все что угодно. То есть я к чему я вас призываю? Не поленитесь создать ту карту, которую вам будет приятно открыть. Да, вот это ваша карта, да, она обжитая, там ваши цвета, ваши картинки. Да? То есть не поленитесь это сделать, тогда вы будете с этой штукой работать с удовольствием. Поэтому первая ошибка по работе с ментальной картой, они ее открывают первую попавшуюся, там, да, что голубую, что зеленую, и потом, поскольку на интуитивном уровне это вызывает некое отторжение там, по формам, по цвету, по структуре вот этих вот линий, там же много разного есть, да, то человек как-то интуитивно он не хочется ее туда лезть, естественно, он с ней не работает. Да. То есть это воспринимается как некая заданность. Да а вы ее сделаете своей, обживите ее, как свой рабочий стол. Да? Ну, в хорошем смысле этого слова. Да, вот здесь то же самое, то есть это надо создать себе, чтобы вам было не влом открывать, опять эта гадость, да? а так вот с удовольствием открываете, знаете, как хороший кожаный бивар который открываешь, так с хорошей ручкой, что-то сразу написать хочется эпохальное мгновенно, да, я встретил чудное мгновение или вспомнил что-нибудь такое, да, сразу. Вот, создайте вот эту карту, не поленитесь, вам же лучше будет. И помните, что вы ее создаете не для меня, а для себя, да, вот это важный момент. То есть первая ошибка, ее вот не доводят до ума, линятся или просто так бросают. Вторая ошибка, эту конфигурацию проектов, то есть вторую процедуру, ее не завершают. И следует ли, карта остается в каком виде? В хаотичном. А карта в хаотичном виде, опять лезть не хочется, да? Там опять фиг чего найдешь, значит сразу же начинают возникать что? Параллельные хранилища информации, так называемые информационные закули. Поскольку там нам неуютно мы опять начинаем писать бумазивки всякие, да? И, собственно, тогда к чему этот двухдневный подвиг вам был? Да, совершенно бесполезная история. И, наконец, третья стандартная ошибка. Героическим трудом создав карту, в ней не живут. Ну, что значит не живут? Ведь, понимаете, эта карта, с ней надо работать. Она должна быть всегда открыта. И что я всегда рекомендую? В этой карте ввести топик-фильтр, в который загонять те вводные, которые приходят в сегодняшнем дне. Ну вот вы работаете, пишете письмо турецкому султану, да? как тот Запорожец на картине. И вам приходит в голову гениальная мысль захватить рынок Гватемалы. Да? Бывает такое, да? Вот что делать с этой мыслью? Можно, конечно, сразу считать дивиденды и кинуться в архив, искать количество, там, не знаю, креолов в Гватемале. Очень интересное занятие, чем то часто мы и занимаем. И туда. Вот. Вместо этого, с другой стороны, забыть эту мысль, наверное, тоже не стоит, да? Значит, поэтому мы одним ударом топик-фильтр пишем «Захватить рынок Гватемалы» и продолжаем писать письмо турецкому султану, да? Вот. А в конце дня мы этот фильтр что? Посмотрим, чего там, да? Вот. Или позвонил мне некий Иван Иванович, говорит, Александр, так и так. Я говорю, понял, Иван Иванович, займусь этим сегодня же. Да, поскольку я не собираюсь бросать письмо султану, я пишу Иван Иванович там отправить шпильку от шмундиля проспект М12, да, чтобы не забыть, да? и опять я продолжаю писать письмо турецкому султану. Идея понятна? То есть благодаря вот этой карте мы туда все сбрасываем. Почему я называю фильтр? Как осаждает туда все, да? Кстати, практика показывает, что половина гениальных мыслей в конце дня смотришь и думаешь, господи, а придет же такое в умную голову, да? Вот. Но на самом деле, чем более нежеланным делом мы занимаемся, тем чаще нам приходят мысли отвлекающего характера, потому что мозг прекрасно чувствует, что нам это не хочется писать письмо, и он нам подбрасывает такие завлекухи, да, чем бы отвлечься, чтобы этим не заниматься. Да? Вот. И поэтому очень важно их потом отфильтровать. Да? И еще раз говорю, наблюдения показывают, что очень часто мысли приходят, когда мы по каким-то причинам не очень хотим заниматься тем, чем. Мозг интуитивно сразу чувствует Да, вот что нам не хочется, и он тут же вам подкидывает идею, да? Вот как бывает, в спортзал запланировали идти, но не хочется. Сразу возникает что? Множество причин, по которым сегодня это можно не делать. Пятница, вчера уже был, что-то я не очень хорошо себя чувствую. Вроде с утра левое ухо побаливало, да? Дождь сегодня на улице, да? И вот мгновенно у нас только возникла мысль, а может не пойти, и тут такая сразу спектр причин. Тут же так на выбор. Да? Вот. Мозг, он собака собакоуслуживает до чрезвычайности, да, и все время норовит нам помочь. Как только нам что-то не хочется, он тут же говорит, да, пожалуйста, как тут карабельник, на, пользуйся, дорогой, да, ткни пальчиком, да, и не ходи в этот поганый спортзал. А я же хотел похудеть. Да успеешь ты похудеть, не такой ты -то толстый, все, что выше пояса грудь. Дальше можно продолжить, да. Вот. Мужчина начинается после 140 кг, но множество есть народных. Причин, по которым в спортзал можно не ходить. Да? У женщин столь же подобные вот исторические выражения. А главное, что да не ходи ты в спортзал, не надо туда ходить. Да? Сразу мгновенно куча народных мудростей, почему этого можно сегодня не делать. Не то, что вообще никогда не делать сегодня, а вообще, конечно, надо туда пойти. Только сегодня можно не ходить. Вот. Ровно так же наш мозг нам помогает, когда мы занимаемся чем-то не очень, что нам интересно. Мы понимаем, что это нужно, но нам не хочется, да, и мозг тут же кидает совершенно гениальные, в кавычках, идеи. Почему я и сказал, что в конце дня, когда смотришь, 50% убиваешь, в смысле, взбредет же такой. да. Что только не придумаешь, чтобы проще. Да, была такая, перед паузой расскажу такой анекдот, старый советский, когда в одном из НИИ, значит, работал глубоко законспирированный американский шпион, который прошел там великолепную адаптацию, законспирировался, и вдруг приходит история, значит, что завтра надо ехать на картошку. А он никогда не ездил на картошку, значит, пытается понять, что это такое, не понимает, и у него приходит мысль, что, наверное, его хотят вывести из города, значит, чтобы там тайком взять, не тревожи общественность, типа того, да, и он идет в первый отдел сдаваться, говорит, здравствуйте, я американский шпион, значит, вот, начинает там выкладывать все эти истории, пароли, явки там, да, прочее. Его так слушают, он что-то замечает, что у него смотрят так, с таким видом. И вот, наконец, короче, говорит, коллега, завтра в 9 на картошку. И все эти вещдоки смахивают особистый мешок говорит господи, что только люди не придумают, что в колхоз не ехать. Уже надоело выслушивать одно и то же. Да? Вот. и вот когда вот мы тоже занимаемся ничем, чем хотим, да, мост подбрасывает такие чудные идеи, что в конце дня смотришь, думаешь, господи, что только не придумаешь, чтобы на картошку не ехать, да? <свот> и туда, и сюда, и вот это, лишь бы отвлекись от этой фигни, сбегай туда, вот, почитай вот это. Мост наш очень любит все время воевать между вкусным и полезным, да? и когда мы делаем то, что полезно, мозг подбрасывает нам то, что вкусно, да, чтобы мы отвлеклись от полезного вот и сейчас расскажу вот и последняя история что значит в нем не живут это должно быть открыто постоянно мы должны с этим работать каждый день вносить выносить мы должны работать отсюда а, нет вот я говорю ошибка что вот ее создают а потом не открывают да? и через неделю это превращается в памятник собственному терпению да? потому что все ушло Опять жизнь идет отдельно, а эта карта отдельно. То есть это не произведение искусства, да, это ваш э, планшет, на котором вы мыслите и думаете. Да. Поэтому если вы его не ведете, создав, то потом, чтобы навести снова порядок, вам понадобится еще 16 часов, понимаете, чтобы его опять синхронизировать с окружающей действительностью. Поэтому его нельзя запускать. Да, можете удалять, можете сделать архив, там много историй. Разовые дела, конечно, удаляем. Если это часть работы какой-то длинной, то полезно сохранить, там, сделайте топик-архив, там, да, там, храните это по дням, по проектам, всегда что-то можно восстановить. Но эти навыки уже потом приходят, возможности огромное количество, да? И в чем прелесть еще этой штуки, что себя можно заорганизовать ровно до той степени, пока не остахренево. Ну, пока вот не начали рвотные рефлексы появляться, да? Потому что, ну, можно себя довести, можно сказать, так вот до паранойи. Да не надо до паранойи, да, организуйте себя до той степени, до которой хотите. Вот возможности огромные, вот, там, находите сами ту грань, за которой заканчивается разум, да, начинается бред. Ну каждый день же что-то происходит, да, вы что-то делаете, приходит какие-то информация, вы что-то пересматриваете, да, появляются новые вводные. Так вот отсюда надо работать, я потом покажу, как при взаимодействии программ, да? Поэтому помните просто про эти ошибки, да, вот которые, почему я сказал, что многие не планируют, не знают технологии, да, когда с этой штукой работаете, да, это часть технологии. Не потому, что хочется, или не потому, что это моя фенька а потому, что я надеюсь, что я смогу показать, что в этом есть определенная логика. А я уже... А что? Да, но это... Проц... Вот две процедуры, их надо делать именно в таком порядке, и по возможности, так, как я сказал, не потому что я догматик, а потому что ну, вот жизнь показала уместность именно такого подхода. Да? Вот можно попробовать и по-иному, и вполне возможно, что тоже что-то получится, да, просто вот... Это точно, да, такой оптимальный достаточно путь, Ну, если оно мне понравится, я же не против, сделайте что-то еще, да, то есть, ну, вот этот путь удобен. А скажите, пожалуйста, для меня вот очень важно, но ну, не только для меня, наверное, и для вас, чтобы был понятен то, что называется физическим смыслом этих процедур, вот это, вот, которые я перечислил, два, две процедуры. Процедура 1, вот эта формализация хаоса, да, наверное, и процедура 2, комплектование проектов. То есть мы вот во второй процедуре мы создаем структуру, да, рельеф, удобный нам. Мы думаем, сколько топиков первого уровня, сколько второго. А, собираем эту информацию. Понимаем, что надо выносить на отдельные карты, какие подробности. Да. Вот это все нужно не полениться сделать. Конечно, понятно, что поддерживать это гораздо легче, чем создавать. Да. И если ее создать и не запускать. Дальше это уже не потребует таких усилий титанических, таких инвестиций. Вот, но потом мы еще вернемся к этой теме, я немножко покажу ряд других вещей в других процедурах, которые позволяют с этим жить. То есть я позволю себе сказать, что считаю этот носитель достаточно оптимальным да, для того, чтобы вот с этим заниматься. вопросы из зала. А почему бы не использовать для этих задач программу визуализации информации Microsoft Visio? Потому что визия, программа предназначенная для иллюстрации, она иллюстративная, и у нее нет такой корреспонденции. Она вообще под другое, визия да? для программы для создания презентации. Поэтому я пытался это делать. Мне это неудобно, там невозможно вот так вот двумя клавишами делать структуру. Там все гораздо сложнее, там нет этих крестиков, в конце концов. Да? Хотя в визии есть шаблон Mind Mapping File. Да? Ну, он шаблон, он чистая иллюстрация, да, вот создать, вот я ряд картинок для презентации создавал визии, да, ну, вот просто. Но она не предназначена для работы именно с планированием, да, это чисто такая иллюстративная программа, поэтому вот. Понимаете, может действительно возникнуть вопрос, вот три программы, а нужно ли это, да? Просто каждая, Нет, не надо, просто каждая программа обладает рядом возможностей, которые позволяют хорошо решать одни задачи и не очень хорошо позволяют решать другие. Примерно та же история, зачем плотнику там набор инструментов, когда есть нож. Да, то есть, ну, конечно, можно считать, что мастер он там может дом построить ножом. Но согласитесь, это скорее изыск, чем технологическая уместность. Правда? То есть любого инструмента... И мы с вами прекрасно понимаем, что тот же многоцелевой швейцарский нож, на самом деле инструмент, скорее, прикольный, чем удобный. Да? И он не заменит отдельных наборов инструментов. Правильно? Это так, скорее. Прикол. Да? Чем реально с этим можно работать? То же самое и программа. У любого инструмента, у любой программы есть некий диапазон, в котором эта программа весьма эффективна. И есть уже края, где эта программа, но ее тоже можно использовать для этой цели. И вот тут я не побоюсь войти в противоречие с господином Архангельским. Потому что я не рекомендую так выкомариваться с аутоком, как рекомендует он. Ну, еще раз говорю, безусловно, эти работы имеют право быть параллельными абсолютно, да? Я как раз рекомендую по максимуму использовать возможности Mind Manager и Outlook использовать исключительно в более легких вопросах, которые я покажу дальше. Хорошо? Я покажу потом, как вот совмещать программы и как это все работает. Договорились? Вот сейчас пока так. Сделаем в этом месте паузу. Ну, тоже, если у плотника штук 15 инструментов, почему бы руководителю не иметь трех, да?